Глава 20. Ко времени кончины Птолемей разрешил все возможные сомнения своих наследников относительно места в жизни на 10 поколений вперед. Основанная им династия правила 300 лет, пока Египет не вошел в состав Римской империи. Все цари в роду, общим числом 14, носили имя Птолемей и античные авторы не слишком пеклись о том, чтобы их различать или вправду сбивались со счета. Складывается впечатление, что в Александрии три века кряду правил эдакий бессмертный вампир, покуда эллинистический мир вокруг, впадая то в гедонизм, то в ностальгию, то в осуждение, метался и рассыпался. Золотой век библиотеки и Мусийона приходится на правление четырех первых Птолемеев. В перерывах между сражениями и дворцовыми интригами все они любили бывать в довольно странном обществе своей личной коллекции мудрецов. Увлечения у них были разные. Птолемей I желал поведать миру историю великих свершений, в которых ему довелось участвовать, и написал хронику Александровых завоеваний. Птолемей II интересовался зоологией, Птолемей III — литературой, а Птолемей IV в свободное время баловался драматургией. Потом энтузиазма поубавилась, и блистательная Александрия пошла мелкими трещинами. Птолемей X, согласно источникам, испытывал денежные затруднения, и, чтобы расплатиться с солдатами, велел заменить золотой саркофаг Александра на более дешевый, алебастровый или хрустальный переплавил золото на монеты, расплатился, но александрийцы не простили ему кощунства. За эту приигрышню Драхм он вскоре был убит в изгнании. Однако хорошие времена продлились не один десяток лет, и книги текли в Александрию рекой. Птолемей III даже основал вторую библиотеку за пределами дворцового комплекса в святилище бога Сераписа. Великая библиотека оставалась в исключительном распоряжении ученых, а новой мог пользоваться любой желающий. Как выразился один учитель риторики, успевший побывать в Серапиуме незадолго до его разрушения, находившиеся там книги весь город приохотили к философии. Вероятно, это была первая поистине публичная библиотека, открытая богатым и бедным, знатным и простолюдином. Свободным и рабам. Новое отделение питалось копиями книг главной библиотеки. В Мусион отовсюду пребывали тысячи свитков. Мудрецы изучали их, оценивали, исправляли, готовили окончательные выверенные версии. Дубликаты улучшенных книг отправлялись в дочернюю библиотеку. Храм Сераписа — Серапиум представлял собой небольшой акрополь на вершине узкого утеса с видом на город и море. Преодолев монументальную лестницу, задыхающийся читатель добирался до библиотеки. В круг храма шла длинная крытая галерея, а внутри ее стен, в нишах или маленьких комнатках ждали книги. Библиотека-дочь, как вероятная библиотека-мать, не имела отдельного здания и помещалась в портике. Византийский писатель Цец утверждает, что в Серапиуме хранилось 42 800 книг. Здорово было бы узнать, сколько всего томов содержалось в обеих библиотеках. Для историков и других исследователей это животрепещущий вопрос. А сколько книг насчитывалось тогда в целом мире? Античным авторам трудно доверять, ведь цифры от источника к источнику разительно отличаются. Как в наше время отличается число участников манифестации по оценкам правительства и по оценкам организаторов. Пробежимся по противоречивым сведениям древних. В отношении Великой библиотеки эпифан, на удивление, точен. Пятьдесят четыре тысячи восемьсот свитков. Аристей говорит о двухстах тысячах. Цец о четырехстах тысячах. Авлгелий и Амиан Марцеллин о семистах тысячах. Точно известно одно. Единицей счета библиотечных запасов был свиток. Несовершенный способ, учитывая повторяющиеся рукописи и те многочисленные, что занимали более одного свитка. Но и само количество свитков менялось. Росло за счет приобретений, уменьшалось из-за пожаров, происшествий и краж. До изобретения методов учета и вспомогательных технологий точное количество текстов в древних библиотеках было неизвестным и, скорее всего, не слишком интересовало современников. Дошедшие до нас цифры всего лишь отражают восхищение Александрийской библиотекой. Рожденная из мечты, мечты собрать все знания мира, она быстро обрела масштабы легенды.